Глава четырнадцатая. Ты нас убьешь? Дрожащим голосом спрашиваю я, понимая, что веревки стягивают тело слишком сильно и вся надежда на ментальную волну. Пытаюсь прощупать Анджела Кита, но не могу. На нем словно блок или что-то совершенно непонятное, на что не действует ментальная магия. И это страшно. Я совершенно беспомощна и не верю, что Феникс, который организовал в нашей жизни весь этот кошмар, просто нас отпустит. Предполагалось, что ты убьешь его. Кит или все же Энджел качает перед моим носом своим кулоном. План был отличным. И, Каро, не пытайся залезть мне в голову, там и без тебя ничего хорошего. Я Феникс, если ты забыла. Не человек. Я даже не жив. Так, сгусток энергии, облачённой в физическую оболочку. Существо без души, жалости и здравого смысла. «Знаешь, Дар», — обращается он к брату, — «теперь я понимаю, почему ты осознанно или нет искал смерти. Но видишь, какая засада. Я даже не могу пойти по твоему пути. Он для меня закрыт. Я первозданное пламя. Меня нельзя убить». Хотя. Кит хмыкает. «Однажды я пробовал. Возрождаться неприятно. Но, к счастью, это занимает не год, как после первой смерти. Второй раз я бы подобного не выдержал. И все равно не понимаю, зачем ты это делаешь?» Подает голос Дар. «Я не жду, что ты выслушаешь меня. Отчасти понимаю ненависть. Но что ты делаешь сейчас? Зачем? Есть же у тебя какая-то цель. Хочешь убить? Бросить на произвол судьбы связанных без еды и воды на дрейфующей в море яхте? Поговорить? Цель. Феникс пожимает плечами. Я хотел, чтобы вы страдали. Но вы как два долбанных магнита примагнитились намертво. Ты жив, а она явно уже сообразила, что ей не нужна лечебница для умалишённых. Я проиграл. Но я не люблю проигрывать. Возможно... Просто стоило уехать, сдаться, начать новую жизнь. Но у меня нет жизни за пределами вас двоих. Вы двое, моя долбаная жизнь. Единственное, чего я хочу, — это освободиться от вас. Кит, словно играющий, проводит кончиками пальцев по стене, и на ней начинают плясать языки пламени. Он правда сумасшедший и хочет нас сжечь? «Избавиться, как он сказал?» «Что ты творишь?» Воплю я, потому что это страшно. Восстанавливаю справедливость. Все началось с пламени. Им и мы закончится. Убьешь нас?» Спрашивает Дар. Безразлично. Но обмануть не может ни меня, ни Кита. На шее вздутые вены, злой взгляд. Он пытается освободиться от оков. И я знаю, у него непременно это получится. Дар упрямый. «Нет». Феникс пожимает плечами, а за его спиной пылает стена. «Я не могу, к сожалению», — признается он. Все это бессмысленно. Она была полностью моей, но снова выбрала тебя. Ты ненавидел ее, но простил, когда она снова показалась на горизонте. И только я не научился жить без вас. Сегодня мы во всем поставим точку». Феникс прикрывает глаза, и в этот момент Дар подскакивает и, схватив стул, замахивается. Но тут же отлетает в сторону, так и не успев ударить. Энджелу даже глаза не приходится открывать. — Убьешь меня во второй раз, — лениво отзывается он. — Ты же знаешь, что это бесполезно. На стене, в которую врезался спиной Дар, тоже вспыхивает пламя. А перед нами, раскинув руки застыл полыхающий феникс. Сейчас, объятый огнем Энджел очень похож на кита, только теперь пламя не убивает его. Оно перескакивает на стены и начинает пожирать их, как сожрет и нас, поставив, как сказал феникс, точку в нашей истории. «Только я этого не хочу. Слишком полюбила жизнь», Я пытаюсь подняться и подползти к дару, который сползает по стене, держась за ребра. На запястьях — кровавые полосы от веревок. Нам некуда бежать, но я не намерена сдаваться. Энджел с интересом наблюдает за нами. Его сил хватит, чтобы убить нас одним движением. Но он медлит. А может, в нем все же осталось нечто человеческое, и он действительно не может. Отпусти нас прошу я. Неужели ты веришь, что после нашей смерти тебе станет лучше? Неужели ты не понял, что, причинив боль другому, не сможешь унять свою? Энджел смотрит на нас пылающими глазами. Сейчас перед нами не человек, а сверхъестественное существо, которое создала сила рода и любовь. А значит, есть шанс, что крупицы той самой любви — Еще остались где-то в душе Феникса. «Я вас не держу». Энджел пожимает плающими плечами и присаживается у стены демонстративно далеко от входа. Дар смотрит на него с недоверием, но не медлит. Торопливо развязывает мне руки, и мы бросаемся на палубу. Нет времени даже смотреть по сторонам. Магическое пламя разгорается слишком быстро. Мы на крошечной яхте, а вокруг бескрайнее море. «Я вас не держу!» — эхом повторяю я и всхлипываю. Все же в Фениксе не осталось любви. Он обрек нас на смерть. Мы сами можем выбрать — сгореть вместе с ним на яхте или утонуть, пытаясь добраться до берега. Горький выбор с одинаковым результатом. Пожалуй, я все же выберу море. Тонуть — не так больно, как гореть. Наверное. — Нет, нет, нет, — бормочет Дар, оглядываясь по сторонам. — Не верю, что Кит на такое способен, даже если он Феникс. Пусть у него и поехала крыша, но он никогда не был подлым. — Дар, мы не можем спастись, и он это знает. С грустью говорю я. Феникс — это не Кит, увы. — Каро, если он сказал, что отпускает нас, значит, так и есть. — Так и есть. Пылающий Феникс показывается на верхней палубе и указывает куда-то ниже. Дар покорно следит взглядом, и на его лице появляется улыбка. «Тут есть Максёрф», — облегченно выдыхает он и кивает в сторону прислонённой к бортику доски. «Мы выберемся, но...» «Что «но?» — спрашиваю я. Дар смотрит на брата, который, раскинув руки, лежит на верхней палубе в окружении языков пламени. Я должен поговорить с Китом. Яхта уже пылает, и то, что хочет сделать Дар, отдает безумством. На верхнюю палубу он просто не попадет. «Кит!» — орёт он и кидается в сторону. «Кит!» Сумасшедший! Они оба свихнувшиеся, каждый по-своему. И я с ними. Вспыхнувший огонь заставляет Дара шарахнуться в сторону. Я тащу его за руку, намереваясь увести от пламени. «Снова играешь чужими жизнями, пытаясь исправить свои прошлые косяки?» — лениво отзывается Феникс. «Кит!» — просит Дар, осторожно отступая от опаляющего пламени. «Пошли с нами. пойдем домой, пожалуйста». «А я уже дома!» — лениво отвечает он. «И я внезапно понимаю, что это не игра. Лицо Кита искажает гримаса боли. Феникс собирается сгореть заживо, а этого я позволить не могу. Огонь распространяется так быстро, что еще чуть-чуть, и мы не сможем уйти. Он уже лежит край Максёрфа, нашего единственного шанса на спасение. «Кит!» — всхлипываю я. «Пожалуйста, пожалуйста! Мы тебя не бросим! Ну, пошли с нами!» «Бросите!» — Искаженным от боли голосом, с каким-то тихим удовлетворением говорит он. «Вы всегда бросаете. Только сейчас это нужно мне». «Уходите!» — кричит он и корчится от боли. «Пошли!» — внезапно сдается дар. Он тащит меня по палубе к перилам, и, пока я не начала сопротивляться, выкидывает за борт. А следом прыгает сам с максерфом. Тот бьет по волнам где-то над головой, пока я трепыхаюсь в воде. Выныриваю и пытаюсь отдышаться, когда Дар затаскивает меня на доску. «Мы не можем его оставить тут!» — плачу я. «Не можем! Это несправедливо! Он слишком много пережил! Кит! Он снова сгорает! Проходит через ту же боль, которую уже однажды пережил по нашей вине!» Он слишком много натворил. Глухо отзывается Дар и неотрывно смотрит на пылающую яхту, от которой мы отплываем. Это не повод обрекать его на такие страдания. Он сам сделал этот выбор, Кару. Он, не мы. Ты же слышала. Ему надо, чтобы мы оставили его. Я рыдаю, наблюдая за тем, как красивое белоснежное судно разваливается и исчезает под водой. Кит где-то там. И хотя я знаю, что он Феникс меня не покидает мысль, что ему так же больно, как и в прошлый раз. И он снова один. Он правда хотел нас сжечь, да? Тихо спрашиваю я, не понимая, как кит, которого я знала, превратился в это. Хотел, не отрицает дар. Сначала хотел свести тебя с ума и запрятать в лечебницу. И потом, видимо, показать мне, что с тобой стало. Затем передумал. Решил, что будет интереснее, если ты убьешь меня здесь, в Монарка, и будешь мучиться всю жизнь в оковах и на таблетках. Потом, когда понял, что план не удался, решил сжечь. Он ненормальный, Каро. Но, Дар, мы снова его бросили. Мы не лучше. Неужели ты не понимаешь, Каро? Со вздохом спрашивает Дар, прижимая меня спиной к себе. Мы сидим на доске максерфа, которую уносит все дальше в море. Что я должна понять? Ему это нужно. Чтобы его бросили? Смотри. Велит он, и я послушно наблюдаю, как последние части пылающей яхты скрываются под водой. Вместе с ними море забирает и Феникса. Он где-то там, в этих пылающих обломках и мы с даром второй раз наблюдаем за смертью кита. На секунду море становится гладким, нет даже ряби, и ничего не напоминает о том, что когда-то тут была яхта. Но потом из воды стремительно вылетает пылающая стрела и взмывает в небо, превращаясь в огненную птицу, расправившую крылья. Это так величественно, что перехватывает дух». Птица делает круг над нашими головами и исчезает в небе. А у меня на душе становится чуть лучше. «Феникс», — говорит Дар, — «он слишком много натворил кару. Он никогда бы себе этого не простил. Смерть для него была единственным выходом. А сейчас он возродился и сможет начать с чистого листа? С чистого вряд ли получится. Воспоминания никуда не денутся. Но он очистился через огонь и боль. Это перерождение. Он оставит своё безумие, боль и злость. И, возможно, частичку себя. Но у него все будет хорошо. Он больше нас не будет преследовать? Думаю, нет. Задумчиво отвечает Дар, все еще изучая небо но вряд ли мы когда-нибудь увидим его снова. Думаю, мы услышим его песни. Вокруг нас бескрайнее море. Солнце опаляет, и уже хочется пить. Но, несмотря на это, я чувствую, все будет хорошо. И у Энджела Кита тоже, пусть и без нас. Сейчас мне мучительно думать об этом, Он растоптал меня, окунул в грязь дара, но не скажу, что у него не было на то оснований. Я надеюсь, что пламя, в котором он сгорел, действительно очистило его душу, и что возрожденный Феникс когда-нибудь сможет нас простить, а мы, возможно, простим его. Пусть не сейчас, но однажды этот миг наступит. Ты представляешь. «Хотя бы примерно, куда нам плыть?» — спрашиваю я Удара, обнимающего меня за талию. «Пока мы просто сидим на доске в волнах, которые становятся все сильнее, и, несмотря на царящее в душе умиротворение, расслабляться рано». «Да, знаю. Не переживай. Дар нежно целует меня в волосы. В последние три года я излазил тут все вокруг». И у меня никогда не было проблем с ориентацией в пространстве. Теперь я точно никуда тебя не отпущу и не потеряю. Не сейчас, когда все наконец, закончилось, и мы можем быть счастливы. Дар помогает мне подняться и поустойчивее встать на максёрфе. Нас тут же окутывает прохладный ветер. Ледяная магия выравнивает максёрф, и мы покоряем первую волну. Соленые брызги в лицо, опаляющее солнце. И за спиной самый лучший парень на свете. Пусть я устала и измотана, пусть раны на сердце будут заживать долго, но я точно знаю, что как только мы достигнем берега, монарка примет меня, и все в моей жизни будет хорошо. Я впервые за долгие годы бесконечно счастлива и любима. Мы добираемся до берега на закате. Вытаскиваем доску на песок и падаем рядом, взявшись за руки. Над нами бесконечное звездное небо, луна полумесяцем и тишина. Нас вынесло за пределы города. Наверное, чтобы добраться до нашей виллы, придется еще очень долго идти, а сил нет. Но я все равно счастлива, счастлива лежать рядом с даром, и смотреть на звездное небо, слушать тишину и мечтать о будущем. Теперь между нами и будущим нет никаких «но». Все в наших руках. «Каро, ты ведь никуда не исчезнешь?» — спрашивает он. «Я не шутил, когда говорил про школу Максёрфа, про интернаты и рай на отдельно взятом острове. Я всего этого очень хочу». Но мне ничего не нужно без тебя. И это лучшее признание в моей жизни. Оно такое, каким и должно быть у нас с даром. Мы все в соленой корке, с облезающими носами и следами веревок на руках, но все равно бесконечно счастливые и влюбленные Мне тоже ничего не нужно без тебя, признаюсь я. И мне тоже хочется хотя бы недолго пожить в раю. У меня с этим островом отношения не заладились с самого начала, но я верю, что ты покажешь его с другой стороны. Покажешь же? Конечно. Я заставлю тебя его полюбить. Мы поднимаемся и, бросив доску на берегу, медленно бредем вдоль кромки воды в сторону города, сверкающего вдалеке огнями. Впереди вся ночь на дорогу и целая жизнь — на то, чтобы воплотить мечты в реальность. «Как думаешь, куда отправился Кит?» Спрашиваю я спустя время. Этот вопрос не дает мне покоя. «Не знаю», — Дар пожимает плечами. «Но могу тебе точно сказать, чего он никогда в жизни не бросит и где мы всегда сможем его найти. Ангелов?» «Да, он ангел. Всегда им было и всегда останется. Надеюсь, там он сможет найти себя. Сейчас он точно перестал быть моей тенью. И я рад, что для этого ему не пришлось меня убивать. Иногда я думал, что разорвать нашу зависимость друг от друга сможет только смерть. Так и вышло, замечаю я. Но верю, что новая жизнь принесет Энджелу больше радости. Ну а мы продолжим с тобой жить ту, которая есть у нас. Не знаю, как ты, а я убедилась в ее ценности. И не собираюсь терять ни дня.